Ночь на кладбище. Святочный рассказ. А расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное. Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал. Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпившим. Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год – такая же дрянь, как и старый. Стою только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти. Тем обширнее плеш, извилистее морщины, Старее жена, больше ребят, меньше денег. И так напился я с горя. Когда я вышел от приятеля, То соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая. Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи. Глядишь, глядишь, и ничего не видишь. Словно тебя в жестянку с факсой посадили. Порол дождь. Холодный и резкий. Ветер выводил ужасные нотки. Он выл, плакал, стонал, визжал. Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть. А на рекле тускло, как заплаканные вдовы. Бедная природа переживала Фредрик Гераус. Короче, была погода, которой порадовался бы Тати, разбойник. Но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение.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 Шел я с Мещанской на пресню. дистанция для выпившего почтенная. Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души. Не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел под тротуару. Потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву. Мой путь был окутан холодной непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге тускло-горящие фонари. Потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью. Вглядываясь в потенки, слыша над собой жалобный жалобного ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути. «Извозчик!» – закричал я. Ответа не последовало. Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь глянуть в сторону, я побежал. Навстречу мне дул резкий холодный ветер, а в глазах листал крупный дождь. То я бежал по тротуарам, то по дороге. Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно. Иван Иванович выпил рюмк водки, покрутил другой ус и продолжал.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 Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкины сказок. Но, очутившись среди безмолвных могил ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. Не может быть, — решала себя. Это оптический обман, галлюцинация. Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Дипре, Баур и Арабажи. Трус!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 «Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой?» Я отупел и окаменел от ужаса. Дипре, Бауэр и Рабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа. Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое костлявое лицо, полузгнивший саван. «Боже, хоть бы скорее утро!» – молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и неподающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги. Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня. Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул. И минуту спустя холодная костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо. Я потерял сознание. Иван Иванович выпил рюмку водки и крякнул.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 Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет, должно выпивший. Утром, когда я проснулся, меня выпустили.